Глава 38. Унижение скукума. Если бы какой-нибудь репортер вздумал интервьюировать скукума, тот без сомнения отвечал бы ему. «Я замечательная собака. Я умею выслеживать на дереве куропаток. Могу умершвлять дикобразов. Не подражаем в драке с собаками. Никогда не был побит. Но самый чудесный дар мой – быстрота бега. Я мчусь, как ураган». Да, он гордился своими ногами, и лисицы, приходившие к хижине в зимней ночи, не раз доставляли ему случай доказать, что он может сделать. Несколько раз он чуть-чуть не поймал лисицы. Скуком и не подозревал, что эти лукавые животные дразнили его, и что это доставляло им громадное удовольствие. Самодовольная собака не догадывалась об этом и никогда не упускала случая почти поймать лисицу. Охотники никогда не видят осенью этой погони, которая всегда происходит вечером. Но зимой лисицы охотятся большей частью днем, и охотники могли увидеть тогда не только лисиц, но и бег с кукума с ними в запуске. Как-то раз днем, незадолго до захода солнца, услышали они слабое тявканье лисицы, которое доносилось с ледяной поверхности озера, покрытой снегом. «Это касается меня», — подумал, вероятно, скукум и, сердито заворчав, скачал на ноги и помчался к озеру. Охотники заглянули в окно. На снегу сидел их друг большая серебристо черная лисица. Куанеп протянул руку за ружьем. Рольф попытался позвать обратно скукума, но было уже поздно. Он несся на поимку лисицы. Им оставалось только смотреть и аплодировать ему. Лисица продолжала сидеть, посмеиваясь в втихомолку, пока скукум не очутился на расстоянии двадцати ярдов от нее. Тогда лисица грациозно прыгнула в сторону, вытянув горизонтально огромный хвост, а скукум, вполне уверенный в успехе, пустился вперед и очутился в шести-семи ярдах от нее. Еще несколько прыжков, и победа, несомненно, за ним. Но и на этот раз лисица не подпустила его более как на шесть-семь ярдов. Как ни напрягал он свои силы, как ни прыгал, лисица все время оставалась на том же расстоянии от него. Сначала они бежали к берегу, но затем лисица повернула на лед и забегала взад и вперед. Скоком, уверенный, что она поступает так, в виду того, что потеряла надежду убежать, удвоил свои усилия, но все было напрасно с его стороны. Он постепенно терял силы и начинал уже задыхаться. Снег был довольно глубок в этом месте и представлял для собаки несравненно больше затруднений, чем для лисицы, благодаря разнице в весе. Бессознательно с стал замедлять шаг. Лисица постепенно увеличивала расстояние и вдруг самым нахальным образом повернула назад и уселась на снегу. Это было слишком для собаки. сердито лая, она несколько отдышалась и затем бросилась к врагу. Снова началась погоня взад и вперед, но собака скоро так устала, что вынуждена была сесть. Тогда лисица вернулась назад и принялась, в свою очередь, тявкать на нее. Это могло свести с ума. Самолюбие скукума было затронуто. Он решил или победить, или погибнуть. Собрав последние силы свои, он очутился в пяти футах расстояния от белого кончика хвоста. Но тут, как это ни странно, лисица вдруг пустилась бежать со всей скоростью, ну, которую была способна, и скоро скрылась в лесу, оставив скукума далеко позади себя. Почему? Да потому что коннеп напрасно выждавший благоприятного момента, чтобы выстрелить в нее, не ранив собаки, обошел вокруг козыра и теперь ждал в чаще. Чуткий нос лисицы предупредил ее об опасности. Она поняла, что самая забавная часть приключения кончилась, и потому бросилась к лесу и исчезла в ту минуту, когда пуля взрыла снег позади нее. Язык бедного скукума чуть не на целый фут высунулся изо рта, когда он плелся к берегу. Вид у него был угнетенный, хвост был поджат, уши так Он ничего не мог сказать теперь репортеру, кроме «Сегодня я чувствую себя не так хорошо, как вчера». Или «Не видели вы разве, как я отделал ее?»